Глава 43. Длинная, но никак нельзя разделить ее пополам. Наш герой усердно принялся посещать и осматривать музеи, галереи, выставки. Побывал в театрах, познакомился и с другими увеселениями. Между прочим, с знаменитым вокзалом. Раньше он о вокзале только слыхал, но ни разу в нем не был. Однажды ему кинулись в глаза развешенные всюду громадные афиши, извещавшие, что в вокзале в такой-то вечер назначено большое гуляние с маскарадом, фейерверком, фонтанами и другими прелестями. Он решил непременно пойти. Заплативши за вход, сколько полагалось, он вошел в сад. Замаскированных и костюмированных было немного сравнительно с прочей публикой. На эстраде играл огромный оркестр. Стоя в публике, столпившейся около эстрады с оркестром, Джо вдруг услыхал разговор, обративший на себя его внимание. Разговаривали два еврея, молодой и старый, сын и отец. Из этого разговора Джо узнал, что какая-то толстая еврейка Мириам, дочь старшего собеседника и сестра младшего, убежала из дома с христианином, хочет креститься и выйти за него замуж. Ни отец, ни брат, совсем еще зеленый юноша, почти мальчик, не желали этого допустить. Они получили сведения, что Мириам со своим Гоем, неверным, будут на гулянии оба в масках и домино. На кавалере будет черное домино с белыми полосами на рукавах. Если при кавалере с таким признаком окажется замаскированная дама, то эта дама будет Мириам. «Только бы найти этого кавалера, найти этого Гоя!» Сверкая глазами, проговорил юноша. «Я с ним расправлюсь вот чем!» И молодой человек вынул до половины из запазухи спрятанный там кинжал, длинный и острый. «Пройдем туда, где маски», — сказал еврей-отец. «Ступай за мной, Иосель!» «Мне совсем не нравится, что у этого мальчика за пазухой кинжал», — подумал Джо. И речь его мне не понравилась. Чего доброго еще случится убийство. Надобно будет предупредить этого неизвестного кавалера в черном домино и его даму. Он вошел в крытую аллею и увидал впереди себя две фигуры в домино. Одну повыше, другую пониже и потоньше. Более тонкая фигура шла, сильно опираясь на локоть более высокой, которая вела ее под руку. Джо догадался, что это и есть та пара, о которой говорили два еврея, молодой и старый. Парочка шла тихо, и нашему герою ничего не стоило ее догнать. Услыхав за собой близко шаги, высокая фигура в черном домино довольно нетерпеливо обернулась, как бы спрашивая, кто это и зачем их догоняет. Джо сказал, понизив голос, «Сэр, «За вами следят, и мне кажется, что вы подвергаетесь опасности. Я случайно подслушал разговор по поводу точно такого же домино, какое на вас. Если я ошибся, тем лучше». Джо повернулся и пошел назад. «Останови его, Генри», — сказал тихий женский голос. «Он ведь нам добра желает». Мужское домино пошло за Джо. Догнало его и попросило объяснений. Джо рассказал все и в заключение прибавил. «Я бы не стал вмешиваться не в свое дело, если бы у младшего еврея не было кинжала». «Кинжала?» — с испугом скрикнуло подошедшее женское домино. «Да, кинжала». И он, видимо, решил пустить его в ход. «Одно слово, сударыня, вас зовут Мириам? Если вы Мириам, то и, следовательно, услышанное мною относится к вам. Если же вас не так зовут, то не о чем больше и говорить». «Во всяком случае, из моего сообщения не может выйти для вас ничего худого». «Сэр, это относится к нам», — сказала мужское домино. «И я вам очень благодарен». Джо рассказал вкратце все, что ему довелось услышать. «Мы погибли», — вскричала молодая женщина. «Мой брат, когда рассердится, становится хуже тигренка». «Я за себя не боюсь. Я за себя постою», — сказала черное домино. «Но пока я буду бороться с вашим братом, ваш отец схватит вас и утащит, и мы вынуждены будем расстаться навсегда». «Вообще, сэр, я бы вам советовал не оставаться в темных аллеях», — заметил Джо. «Вы сами теперь видите, что это опасно». «А если я выйду в светлую часть сада?» «Они меня сейчас же узнают, раз вы говорите, что им известен мой маскарадный костюм». «Тогда снимите его», — сказал Джо. «А в лицо они меня еще скорее узнают», — возразил господин в домино. «Сэр, вы уже были так добры к нам. Быть может, вы не откажетесь довести свою доброту до конца и помочь нам еще». Джо обещал сделать все, что только он сможет. «В таком случае, Мириам, я вот что вам предложу. Доверьтесь этому джентльмену. Сейчас видно, что он хороший, честный человек, так что довериться ему можно без всякого риска». Он может провести вас с полной безопасностью через весь сад и укрыть в надежном и верном месте. А я пробуду здесь еще с полчаса. Если ваш отец и ваш брат встретят меня, и если даже узнают, то у них не будет никакого повода задевать меня, потому что вас со мной не будет. А потом я возвращусь домой». «Хорошо. А я куда же денусь?» «Вы дадите этому джентльмену мой адрес, и он завтра же утром съездит за мной и привезет меня туда, где вы будете. Я знаю, сэр, что сильно затрудняю вас, но в то же время высказываю к вам полнейшее доверие. Надеюсь, что в ваши личные дела все это не внесет чересчур большого беспорядка». «О, нисколько, сэр. Я в настоящее время совершенно свободный, незанятой человек», — сказал Джо. «Если молодая леди согласится довериться мне, совершенно постороннему человеку, я обещаю вполне оправдать ее доверие. На мне маски нет, сударыня. Угодно вам мне довериться?» «Мне кажется, сэр, что я могу. Да я и должна вам довериться, иначе может пролиться кровь». «О, Генри, они уже идут. Я узнала их, вот там, в аллее направо. Джо обернулся и увидал тех самых двух евреев, разговор которых он подслушал. «Это они, сэр», — сказал он господину в домино, — «оставьте нас и пройдите дальше в глубину темных аллей, а я возьму вашу даму под руку и смело пройду мимо этих людей. Уходите, сэр, скорее». Джо взял молодую еврейку под руку и пошел с ней прямо навстречу ее отцу и брату. Она дрожала, как осиновый лист, когда ей пришлось проходить близко от них Ноги ее подгибались, она едва переступала ими Поравнявшись с Джо, оба евреи пытливо устремили на него свои пронзительные черные глаза Но Джо прошел мимо них совершенно спокойно, как будто ни в чем не бывало Пройдя несколько шагов, он шепнул своей даме «Вы спасены!» И тем несколько успокоил ее Джо провел ее через весь сад к выходу, позвал извозчика и спросил. «Куда прикажете вас отвезти?» «Куда хотите, только подальше от них». Джо велел извозчику ехать в ту гостиницу, где остановился сам, потому что никакой другой не знал. Он предложил своей даме остаться в экипаже, а сам пошел к хозяйке гостиницы и попросил ее взять на одну ночь под свое покровительство привезенную им даму, которую он выручил из очень опасного положения и завтра утром даст знать об этом ее друзьям. Они за ней и придут. Хозяйка согласилась. Джо ходил за своей дамой в домино, привел ее к хозяйке и удалился к себе в номер.